Глава восьмая. Первое донесение доктора Ватсона. С этого времени я буду следовать за течением событий, переписывая свои же письма к мистеру Шерлоку Холмсу, которые лежат передо мной на столе. Одной страницы не достает, все же остальные точно переписаны и передают более подробно мои чувства и подозрения, имевшие место в то время. Чем могла бы это сделать моя память, как она не относительно этих трагических происшествий? Баскервиль-Голь, октября 13 -го. Дорогой Холмс, из моих прежних писем и телеграмм вы хорошо ознакомлены со всеми событиями, имевшими место в этом из всего мира самом забытом уголке. Чем дольше здесь живешь тем глубже проникает в душу дух болота со всей его обширностью и мрачную прелестью. Раз вы попали на него, вы оставили за собою всякий след современной Англии и видите повсюду жилище и работу доисторического человека. Со всех сторон рассеяны вокруг вас его дома, его могилы и громадные монолиты, указывающие, как предполагают, местонахождение его храмов. Смотря на серые каменные хижины, торчащие на склонах холмов, вы забываете о своем времени, и если бы из-под низкой двери выпал волосатый человек, одетый в звериные шкуры, и натянул бы на свой лук стрелы с кремневым наконечником, то вы почувствовали бы, что его присутствие здесь гораздо более естественно, чем ваше». Странно то, что столь бесплодная местность была так густо населена. Я не археолог, но думаю, что здесь обитала невоинственная раса, которая принуждена была принять то, что другие отказывались занимать. Однако же все это не относится к моей миссии и очень неинтересно для вашего строго практического ума. Я помню ваше полное равнодушие к тому, солнце ли движется вокруг Земли или земля вокруг Солнца, а потому вернемся к фактам, касающимся сэра Генри Баскервилля. «Я не посылал вам за последние дни никакого донесения, потому что до сегодняшней ночи не произошло ничего стоящего донесения. Сегодня же случилось очень удивительное обстоятельство, о котором я вам сообщу в свое время». Но, прежде всего, я должен ознакомить вас с некоторыми другими фактами. Один из них, о котором я говорил очень мало, — беглый преступник. Есть полное основание полагать, что он совсем ушел из этой местности, что составляет большое облегчение для одиноких хозяев на болоте. Прошло две недели со времени его бегства из тюрьмы, и с тех пор ничего не было слышно о нем. Совершенно непостижимо, чтобы он мог так долго продержаться на болоте. Конечно, что касается до возможности скрываться, то в этом он не мог найти затруднения. Каждая каменная хижина могла служить ему убежищем, но на болоте решительно нечего есть, разве что только он поймал и убил одну из спасущихся овец. Поэтому мы думаем, что он ушел и фермеры стали от этого спать крепче.